Глава 63. Похищение. Тот же день. 17.00. Лиза. Отпускаю очередного покупателя. Привычным жестом проверяю телефон. За прошедшие сутки ни одного звонка, ни одного сообщения. Влад, мастер, исчезать бесследно. То 10 сообщений в час, то ни одного в сутки. Где он? Что с ним? Если бы не телефонное общение, можно было бы подумать, что великан мне вообще привиделся. Не было его в моей жизни. И если раньше я мечтала, чтобы он вообще не появлялся, теперь мне страшно, что его так долго нет. Боюсь, общение сойдет на нет, и он обо мне забудет. Дуреха, оно и к лучшему, твердит разум. Да только сердце с ним не соглашается. Вздрагиваю, когда дверь пекарни открывается, ожидая увидеть кого-нибудь из постоянных посетителей, но на пороге тот, о ком, думаю, не переставая. Великан. Стоит, как ни в чем не бывало, улыбается. Будто и не было двух недель разлуки, будто заглядывал сюда только вчера. Привет. Здоровается он, подходя к кассе. А у меня опять язык прирос к небу, и коленки дрожат так, что боюсь упасть. «Лизонька, я пришел тебя похитить», сообщает он со всей серьезностью. «Похитить?» Мой голос звучит, как будто из бочки. «Ага, на все про все у нас двое суток», улыбается великан. «Какое такое...» Все про все. Не понимаю, о чем он. Какое захочешь, пожимает он плечами. Давай куда-нибудь съездим. Только ты и я на два дня. Почему именно на два? Потом мне, к сожалению, нужно будет вернуться в Москву, сообщает он со вздохом. Я... Мне... Я так не могу с бухты барахты. У меня пекарня. И потом... Ты обещал на меня не давить. Тут же подмечаю, как уголки его губ опускаются. Я просто приглашаю Лиза. Хочу побыть с тобой, дать тебе возможность узнать меня получше. Я помню, ты просила дать время подумать, хочешь ли ты возобновить отношения. Но это же не значит, что мы не должны встречаться, правильно? Я ужасно по тебя соскучился. Я тоже хочу закричать и еле себя сдерживаю. Кроме того, впереди ведь выходные, продолжает великан. Во сколько ты закрываешься? В семь? Вот после этого приходи ко мне в отель. Придешь, значит, поедем, а не придешь. Он замолкает на полуслове, морщится. Приходи, Лиза и уходит, оставляя меня в полнейшем смятении. Тогда же, Влад. Может быть, не надо было так настаивать? Может быть, она вообще и не хочет? Что я в самом деле с этой поездкой? Вдруг обиделась? Я в номере всего каких-то полчаса, а уже успел исходить тут все вдоль и поперек. Хочу бежать обратно в пекарню, Хочу снова смотреть на мою кореглазку и в то же время понимаю, что лишний напор ни к чему. За годы работы в «Керамзит Импульс» я научился терпению и теперь великолепно умею просчитывать свои шаги на много ходов вперед. Но это бизнес, а в личной жизни всё по-другому. Ждать Лизу — это пытка. Вдруг слышу осторожный стук в дверь смотрю на время 6 вечера до того как лиза закроет пекарню еще целый час значит это горничная или другой служащий отеля что им надо войдите строго бурчу готовый накричать на любого кто войдет в эту дверь но на пороге лиза стоит в дверях смущенно улыбается теребит сумочку куда ты меня повезешь? Мои губы моментально растягиваются в счастливой улыбке. Куда захочешь. Поедем к морю, просит она. Молча киваю, притягиваю кореглазку к себе.